Детектив Энди Уилтон «Я хотел бы пообщаться с няней», — говорит Энди. Она работала в Лейк-Холле в то время, когда произошёл несчастный случай на охоте. Насколько я понимаю, няня вернулась, и, похоже, она — единственный свидетель, которому ещё не под сто лет. Если удастся связать Джин Палмер с семейством Холтов или кем-то из их помощников, мы приблизимся к разгадке. Кстати, реконструкция лица погибшей нам ещё поможет». Попытаюсь разместить фото в воскресном выпуске местной газеты. Заодно укажем имя найденной в озере утопленницы. «Я проделала кое-какую работу и составила довольно большой список друзей и слуг Холтов периода 80-х», перебивает его м а к с и м и м тоже можно будет показать фотографию?» «Доберёмся и до них. Будем надеяться, что они не окажутся такими...» Энди беззвучно чертыхается, заметив, что в участок вошёл босс. «Такими, как тот парень, которого мы допросили последний раз. Наверное, в первую очередь стоит сосредоточиться на персонале. Так больше шансов продвинуться в расследовании. И не говори мне, что все, кто служил Холтом, хранят беззаветную верность бывшим хозяевам. Ни за что не поверю. Уверен, что женщина, которой приходилось присматривать за ребёнком Холтов, наверняка натерпелась от своей хозяйки». Он показывает Максин раздобытую в библиотеке вырезку из статьи «Ивнинг Адвертайзер». На фотографии запечатлена женщина, держащая на руках маленькую Джослин Холт. «Только посмотри на них», — убеждает он коллегу. «Неужели не чувствуешь, как этот снимок прямо кричит о том, что в семье не всё ладно?» «Странно», — отвечает Максин, рассматривая вырезку. «Леди Холт на фото стоит совсем рядом, и муж при ней, а их ребёнка держит чужая женщина. Вот и я об этом. С другой стороны, разве не так оно и бывает в высшем обществе? Это ведь ненормально, Максим». Она снова бросает взгляд на снимок. И Холт, и няня улыбаются, однако их глаза остаются холодными. Качество фотографии плохое, изображение зернистое, И всё же заметно, что в отношениях маленькой группы куда больше взаимного недоверия, чем теплоты. «А ты прав», — соглашается девушка. «Нам нужно покопаться в прошлом этой няни, а на следующей неделе побеседовать с ней с глазу на глаз». Теперь у него имеется настоящее фото Джин Палмер как раз накануне побега из дома. Взял у её тётки. Отличное дополнение к реконструкции черепа. Джин на фотографии значительно моложе, чем на момент смерти. В её глазах пляшут огоньки, девушка весела и полна жизни. Сразу можно догадаться, каким человеком она была, и, возможно, снимок поможет пробудить чью-то память.